Пробуждение Было раннее майское утро. Уже вовсю светило солнце в безоблачном небе. Птицы чирикали, прыгая по веткам. Ярко-зеленые молодые небольшие листочки деревьев шелестели на прохладном еще ветру. Город просыпался под звон трамваев, гудение клаксонов и шума моторов, готовясь к новому дню. На трамвайной остановке среди толпы стояли четверо подростков, одетых в легкие куртки и дымящих сигаретами. Долговязый очкарик по имени Вячеслав под кличкой Хакер с виду был типичный ботан. Спокойный и уравновешенный, он в свободное время занимался своей тайной страстью, непонятной для многих – криптографией. На любительском уровне увлекался криптоанализом, и это у него неплохо получалось. Полученные знания применял в интернете за отдельную плату, взламывая ящики девчонок в социальных сетях для однокурсников. Не всегда, конечно, получалось и деньги приходилось возвращать, но хакер не отчаивался, и он нашел новый, более действенный способ взламывать пароли – социальный инженеринг. Заработанные деньги Слава тратил на всякие программы для взлома, надеясь найти ту самую, которая может все – покупая их в том же интернете на сомнительных сайтах. И, конечно, в 90% это был шлак. Остальные 10 – ничего не стоящие брутфорсы со старыми библиотеками кодов. Хакер даже пытался создать свою систему защиты от таких же, как он, но пока безуспешно. Еще любил играть в логические игры, предпочитая их вместо шутеров и RPG-шек. В его компьютере и на смартфоне стояли программы и игры такого же направления. Сокровенной мечтой у Славы было работать в Силиконовой долине. Второго, невысокого коренастого парня звали Иваном. Они с хакером были кореша и соседи, квартиры находились на одной площадке. Росли с малых лет вместе, даже в школе учились на одном классе. Когда у Ваньки не было компьютера, он все свое свободное время безвылазно торчал у Славы проникаясь идеями хакерства, о которых ему рассказывал друг, ничего ровным счетом не понимая, хотя было интересно, ведь для Ивана киберпространство было сродни волшебству. Но пару лет назад ему купили компьютер, и он подсел на игры стрелялки, особенно на одну, где суровые мужики в противогазах, которых называли «сталкерами», Бегали по закрытой от внешнего мира зоне, собирали всякую хрень в виде разноцветных камней, впаривали ее друг другу за советские денежные знаки, попутно ища какой-то монолит. Он настолько впечатлился игрой, что на полном серьезе собрался в зону отчуждения, решив, что игровой процесс в шутере происходит там на самом деле. И начал туда собираться, доставая необходимые вещи и пряча их в коморке в подвале. В наличии у него уже были старый школьный рюкзак темно-серой расцветки с эмблемой футбольного мяча и цифрой 10, старая воздушная винтовка ИШ-42 с треснутым цевьем, перемотанным синей изолентой, с десяток банок тушенки и аптечка, состоящая из двух пачек аспирина, бутыльков зеленки и йода и нескольких упакованных бинтов. Оставалось дело за малым – достать противогаз и настоящий боевой ствол. Спортивный малокалиберный пистолет Маргулина Иван решил сточить из стрелковой секции, куда его определил отец заядлый охотник. Но сделать это собирался перед самым отъездом, чтобы успеть свалить из города. Добираться туда Ванька решил автостопом, а при входе в зону присоединиться таким же, как он, сталкером и проникнуть туда с ними на велосипедах, объезжая блокпосты. У них даже была своя группа в социальной сети и даже назначена дата – Ивана так и прозвали «Стрелок», в честь сталкера-одиночки из одноименной игры. Запредельная мечта у Ваньки попасть в закрытую зону отчуждения так и не сбылась. Погорел он на выносе противогаза с того самого химзавода, на который сейчас они ехали. Конечно, о выносе сообщили в колледже его родителям. Что потом было? Отец нашел схрон и, как самый настоящий представитель враждующей группировки, его ликвидировал. Потом взял своего отпрыска под особый контроль, запретив на два месяца сидеть в компе. За это время запал скитани по аномалиям угас, а после двухмесячного запрета, когда Ванька снова зашел в группу, она благополучно развалилась. Похоже, что не он один пострадал за идею. Третий, Володя, был среднего роста и телосложения, любил рисовать, особенно в учебное время. Все свои тетради, с другой стороны, он изрисовал, сидя на уроках в колледже основая тематика его творений – зомби. Данная идея его заинтересовала очень давно. Все началось семь лет назад с того, что его любимый сибирский кот сдох. Но за неделю до этого события Володя посмотрел фильм «Кладбище домашних животных». Тогда собрался Вова найти такое же место у себя в городе и почему-то решил, что оно находится на краю местного кладбища между трех старых сосен. Темным вечером, а было начало осени, поэтому темнело рано, он, замотав кота в старую тряпку и взяв детский совок, понес его хоронить. Выкопав ямку и положив туда животное, Вова закопал котика, сделав небольшой холмик, воткнул у него маленький крестик смастеренный из двух веток, посидел немного и побрел домой. Два дня Володя ждал прихода любимого кота и, не дождавшись, пошел посмотреть могилу. К его ужасу она оказалась раскопана, из чего Вова сделал вывод – кот ушел. Потрясенный он вернулся домой и замкнулся в себе. Через неделю родители, решив, что это следствие гибели кота, нашли точно такого же в приюте и потихоньку подкинули котяру в дом. Володя, увидев заходящего в комнату кошака, от удивления и радости кинулся к нему. Но маленький хищник, приняв это за нападение, дал отпор, применив шипение и когти – после чего спрятался под диван, продолжая оттуда гудеть но любые попытки вытащить его. Вова вдруг вспомнил, что в фильме все похороненные, ожив тоже становились неадекватные и кидались на людей, желая их убить. Кота все же вытащили, вернув обратно в приют. Володя еще более замкнулся, причем добавились панические приступы. Помогло, как это неудивительно, кино. Сидя дома, Вова увидел фильм Ромеро про зомби-апокалипсис как люди самоотверженно борются с живыми мертвецами. Он воспрял духом, поняв, что их можно и нужно уничтожить. С тех пор настоящая тема запала ему в душу. Володя решил готовиться к предстоящему большому пиздецу. Начал изучать сопутствующие материалы, как все может начаться, как выживать в условиях дикой эпидемии – что делать, если ты оказался заблокированным в доме, как построить временное жилище в лесу и так далее и тому подобное. Вова даже начал создавать свой комикс на данную тематику. Также интересовался книгами и фильмами о зомби-апокалипсисе и даже верил в то, что это когда-нибудь точно случится. Ни о чем недостижимом не мечтал, если не считать конца света в стиле зомби-муви. И свято в это верил. Пацаны дали ему кличку Ромеро в честь того самого кинорежиссера, создавшего Жан оживших мертвецов и снимающего такие фильмы. Четвертый Алексей, такой же высокий и худой, как Хакер, любил подвижные командные игры, так как энергия в нем била фонтаном. В колледже ходил на баскетбол. Больше секций такого рода в их учебном заведении не было. Раньше занимался футболом, неплохо играл, за что и заслужил кличку «Марадонна». Конечно, цель стать профессиональным футболистом была, и выбраться из глубинки в столичный клубы можно было, участвуя в региональных чемпионатах. Но после серьезной травмы колена она теперь не представлялась возможной. в тайне от всех писал матерные стихи в сатирическом направлении, мечтая, что когда-нибудь их споет известный рок-исполнитель. За это лёшка получит кучу денег, купит себе крутую тачку, закрутится с одногруппницей красавицей Машей, которая ради него бросит своего кавалера. Местного бизнесмена и укатит с ней на море. Был острым на язык и любил подначивать друзей, но не со злостью, а так для веселья. Учились они в нефтехимическом колледже в одной группе и сейчас ждали трамвай на химкомбинат, где проходили производственную практику. «Ромеро, слыхал, что мастер вчера сказал?» Обратился лёха к Володе, затягиваясь сигаретой. Вовка, выпуская дым, бросил бычок на рельсу. «Что мы сегодня до обеда работаем? Слыхал? Ну и чё?» «Так завтра суббота. Клёво же!» – хлопнул его по плечу Лёха. «Почему до обеда?» – поинтересовался Иван. «А ты не знаешь!» – Алексей с поддельной укоризной посмотрел на товарища. «Надо было по заброшенным мастерским не шариться», – сказал он. «Сегодня юбилей цеха, 50 лет. После часа в актовом зале будет концерт, приедут артисты из местной филармонии». «Мастер сказал, нам тут присутствовать не обязательно так что можем пораньше свалить». «Еще Рамштайн приедет», — усмехнулся Славян. «И фифтицент», — сострил Володя. «Я бы тогда пошел», — сказал лёха «А Стрелок в это время, пока все на концерте, полез бы в какой-нибудь старый законсервированный цех. Их здесь полно». «Чего вы прикалываетесь? Я там в мастерских классные вымпелы с Лениным нашел. И еще советские агит-плакаты, новые». С гордостью голосе ответил Иван. «Да, тяжелый случай. Ты после своего сталкера вообще на всем советском повернулся». картина грустно вздохнул Алексей. «Ну а че? Классная игруха. Апокалипсис во всей красе». «Тоже мне апокалипсис в отдельно взятой запретной зоне, охраняемой вояками. А ты играл, дед Исланд!» Вставил Вовка свое веское слово, касаемое апокалиптической темы. «Вот где апокалипсис» а на маленьком острове в океане, тоже, знаешь, не разгуляешься», – усмехнулся Иван. Харе про игры? Куда сегодня вечером пойдем?» – поинтересовался лёха «Я до Маринки», – заявил Иван. «С ним все ясно», – махнул рукой Алексей. «С этой работой все связи с корешами потерял. Блин, эта практика столько времени отнимает». «Я бы на эту практику вообще не ходил», – зло сплюнув, произнес Славка. «Все равно мы там ничего по специальности не делаем. Уберите там, покрасьте здесь, побелите тут, достали». «Не стали бы ходить, нас бы заставили во время практики в колледже всякой хренью заниматься, в основном уборкой», – заметил лёха «Можно подумать, мы здесь другим занимаемся», – ответил Славян. «Так здесь за это даже деньги платят, зарплата называется», – произнес лёшка показав указательным пальцем вверх. «Зарплата, ага». Половина только, мы же не весь рабочий день пашем, заметил Иван. И не по специальностям. «Ты че, перерабатываешься, что ли?» Усмехнулся Алексей. Иван тоже улыбнулся. «Да за такие бабки я бы вообще не напрягался. Лучше дома сидеть в игры на компе биться да еще чтобы за это бабки платили». Леха кулаком слегка толкнул в плечо Ивана. «Раскатал губу». С усмешкой сказал он. Гремя колесами подкатил набитый битком вагон. Натужно заскрипели, открываясь двери. «Хорош спорить», – произнес Вячеслав, выбросив окурок в урну. «Полезли, трамвай подошел». Мощный поток людей двигался через проходную химического комбината, пройдя через которую растекался по рабочим зонам. Компания молодых людей двигалась вдоль стены цеха по переработке пластмассы, приближаясь к углу здания. Неожиданно из-за угла вынырнул мастер. «Здравствуйте, ребята!» Поприветствовал он пацанов. Ребята от неожиданности резко остановились. «Здравствуйте, Василий Федорович!» Ответили они чуть ли не хором. Идущий сзади хакер, как обычно, пялился свой смарт, что-то вычисляя. Он сходу врезался в лёху «Блянь, Марадона, какого хера встал?» Недовольным тоном произнес он. «Тише!» Прошипел лёха «Не матерись, мастак здесь!» Хакер поднял голову, увидел мастера. Покраснел от стыда, как рак, за то, что он мутюкнулся и, неуверенно улыбнувшись, кивнул сказал. «Здрасте!» Мастер кивнул в ответ. «Вы в курсе, что сегодня у нас сокращенный день? Для вас задача такая. Уберете мусор вокруг цеха и после обеда можете идти домой. Инструмент получите на складе у Нины Михайловны». Мастер на мгновение замялся, потом с надеждой в голосе добавил. «А может, все же останетесь на концерт, а?» «Не, Василий Федорович, мы домой, дел много», – выразил общую мысль Иван. Василий Федорович, вдохнув, пожал плечами. «Ну, как хотите», – сказал он и ушел обратно за угол. Время было уже около 11 уборка почти закончена, осталось только пара куч прошлогодней листвы. Ребята присели покурить в беседке». Ванька посмотрел на соседний цех, обнесенный глухим бетонным забором. пцаны вы заметили, что там сегодня с утра нет охраны? Обычно собаки вокруг бегали и мужики вдоль забора слонялись, а сейчас никого», – сказал Иван. «И правда тихо. А чего там раньше выпускали?» – поинтересовался Володя. «Говорят, что удобрение делали, потом авария, что ли была, выброс яда, погибли люди, производство закрыли», – ответил Ванька. «А сейчас что, не опасно?» – спросил Алексей, ковыряя в своем смартфоне. «Не знаю», – пожал плечами Иван. «Раз охрану убрали, может, нейтрализовалось все там. Говорят, что раньше по углам смотровые вышки такие, как в зонах, стояли. Их потом на металлолом сломали. Зачем в цехе удобрений вышки?» Лешка посмотрел в сторону цеха. «Я что-то не вижу даже следов от них». «Да фиг их знаю, для чего они были». «Вроде как этот завод на оборонку раньше работал. Может, там химическое оружие делали?» Ответил Иван. «Думаешь, что осталось?» Спросил лёха посмотрев на Ваню. «Глядите!» Произнес Слава, указывая на большую делегацию, которая появилась из здания управления и направилась к тому самому цеху. «Там точно чисто. Че бы они тогда туда без противогазов поперлись?» Выдал Иван. Все заржали, представив солидных пузатых дядек в дорогих костюмах с галстуками в противогазах. «Ну ты, стрелок, выдал!» – сквозь смех сказал лёшка «Они же не сталкеры!» «Давайте последнюю кучу уберем!» – предложил Володя, провожая взглядом делегацию. «Ну а потом что делать будем?» – спросил Иван. «До обеда еще целый час». «Как что делать?» – удивился лёха «В курилке сидеть, в сотках играть». «Если хочешь, можешь к мастеру сходить, предложить побелить что-нибудь. Только без нас, я лично за». Володя с Иваном и лёшкой подошли к куче мусора. Леха закинул лопатой остатки прошлогодней травы и листьев в Пацаны взялись за ручки и поплелись контейнеру, стоящему неподалеку от забора странного цеха. Иван, идущий сзади, дернул носилки на себя. «Ромеро, смотри, комиссия обратно выходит. Что-то они быстро». «Ну и что?» Вовка дернул их вперед. «Давай мы дальше пройдем, как будто мусор выносим, а сами к цеху». Ванька толкнул носилки на Вовку, ударив ими его по пятой точке. «Нафига?» Теперь Володя наоборот хотел толкнуть носилки обратно. Ваня напрягся. В итоге весь мусор оказался на земле. Пришлось идти обратно за лопатой и метлой. Взяв инструмент, они вернулись. «Полазим там», — продолжил Иван, сгребая метлой листья. «Друг, что интересное найдем». Ну, может, что с советских времен осталось журналы там, какие-нибудь телефонные аппараты. В прошлую практику помнишь, когда старое здание заводской поликлиники расконсервировали? Мы там телефоны нашли с дисками и рабочие. Я один из них установил дома в своей комнате. И ничего, Пашет, таких сейчас не делают. А какие там вымпелы и плакаты были. Мечтательно чуть ли не пропел Стрелок. «Задолбал ты уже со своим советским барахлом. Тебе надо, сам и лезь туда». Вовка загреб лопатой пожухлые листья. «Я могу и один. А вдруг там какую-нибудь биологическую хрень делали?» Иван остановился, перестав мести, офигев от собственной фантазии, которой он не очень-то обладал и продолжил. «Опыты проводили, эксперименты всякие, типа зомби создавали». «Мозги!» Володя застыл с лопатой в руках. Похоже, тема его зацепила. «А вдруг заметят», — сказал он, закидывая мусор в носилки. завода сейчас на улице шуршит, кто на нас посмотрит». «А ребят звать будем?» Ванька повернул голову в сторону беседки. «Пацаны, берите вторые носилки и пошли с нами!» — крикнул он. Леха, полулежа, полусидя на лавочке, лениво повернув в сторону. «Куда и зачем?» — зевая спросил он. «Стрелок предлагает за консервированный цех слазить!» Громко сказал Володя, за что получил по ноге метлой от Ивана. «Потише!» – прошипел Ванька. «А что? Клевая идея!» – сказал Славка, засовывая в карман телефон. Он только что закончил разгадывать очередную головоломку. «Хоть время убьем. Пошли, Марадона!» «Мы че, с пустыми носилками попремся?» – удивился лёха, поднимаясь со скамейки. Слава уже стоял возле носилок. «Да кто на нас смотреть будет, что мы там несем? Погнали!» – произнес он. «Давай хотя бы и метла с лопатами в носилку сложим», – предложил Лешка. «Типа на новое место уборки переходим». Они закинули инструменты и пошли к контейнеру с мусором, где их ждали Ромеро со стрелком. Подойдя к мусорке, ребята поставили носилки на землю и осмотрелись. Рядом с цехом пластмасс девушки из колледжа белили бордюры, а пешеходные дорожки подметали такие же практиканты, как и они. На ребят никто не обращал внимания, все были заняты своими делами. «Как видите, до нас никому нет дела», — сказал Володя. «Ну что, погнали?» — тихо произнес Иван, берясь за ручки. Пацаны взялись за поручни и, не выпуская носилки из рук, двинулись в сторону цехового забора. Прошли вдоль него к подвижным воротам, остановились. Как и рассчитывал Ваня, они оказались приоткрыты. Снова огляделись по сторонам, никто и ухом не повел в их сторону. Вместе с носилками шмыгнули внутрь огороженной территории, поставили их возле забора и, пробежав через асфальтированный двор, столпились за углом здания. «Как-то тихо», – почему-то шепотом сказал Вовка. «Точно», – так же тихо ответил Иван. «Чего шепчетесь? Никого же нет. Ну и как мы внутрь попадем?» – спросил лёха «Давайте к цеховым воротам, может, чё придумаем», – предложил Володя. Через пару секунд они уже стояли возле здоровенных двустворчатых воротин, покрытых серой, облупившейся от времени краской с калиткой посередине. «И что дальше?» – тихо поинтересовался Лёха. «Чё ж сам-то шепчешь?» – спросил у Лёхи Иван. «Может, дверь не заперта?» С этими словами Ваня потянул за ручку. Калитка, натягивает трос с тяжеленным противовесом, висящим с другой стороны, слегка приоткрылась. Ванька покраснела от напряжения. «Пацаны, помогайте!» Выдавил он из себя. Всеобщими усилиями дверь была открыта и зафиксирована специальным металлическим прутом, который болтался сверху косяка. Ребята заскочили в темную прохладную глубь здания. Взмыленный лёха оперся спиной о прохладную стену. «Нафига такой тугой доводчик делать?» «Чтобы такие, как мы, не лазили, что ли?» сказал Пунцовый от напряжения Славка. «Раньше люди здоровее были». «Почему все открыто?» — удивился взмокший от напряжения Вовка. «Это, наверное, после комиссии не закрыли», — ответил Иван. «Раз здесь она была, значит, чистой, и закрывать смысла нет». вставляю как они корячились, когда дверь эту открывали», — попытался пошутить Алексей теперь давайте попробуем ее закрыть. Они с трудом прикрыли дверь и только потом заметили, что внутри есть специальный небольшой рычаг. Если на него надавить, то калитка легко открывалась, если приподнять, то закрывалась. При этом один из грузов, прикрепленный к тросикам по бокам калитки, защелкивался в верхнем положении. Нажал вниз, щелчок, груз опускался и дверь с небольшим усилием открывалась. Приподнял, Защёлка открывалась, и второй груз перемещался вниз, закрывал калитку. Снаружи оказался такой же рычаг, только ребята не догадались, что он предназначен для открывания двери. «Вот мы затупили...» – почесал макушку Володя. Лёха пнул ногой по воротам. «Фиг знает, как работает советская автоматика, это лучше у стрелка спросить». «А я-то откуда знаю?» – устало ответил Ваня. «Ну так ты у нас свободное время по Припяти шаришься. Еще где там? На агропроме, там все советское», — ответил Алексей. «Хорош кусаться», — сказал Славян, оглядываясь по сторонам. «Что-то здесь нет ничего секретного». Внутри цеха царили полумрак и тишина. Все кругом было покрыто слоем пыли. В прохладном воздухе пахло сыростью и плесенью. Посередине цеха стояли большие столы-каталки — на которых размещались ящики с высохшей потрескавшейся землей. Вдоль стен шли стеллажи со всякими коробочками и склянками. В конце цеха на стене огромное панно с выцветшими красками изображающего ученого в белом халате и колхозницу, обнимавшую сноп пшеницы. Над ними надпись блеклыми от времени красными буквами. «Слава советским химикам!» Пацаны подошли к одному из столов, на котором стояли два больших ящика землей. Славка, бросив взгляд на ящики, не заинтересовался ими и двинул разглядывать стеллажи с колбами и бутылочками, надеясь там найти яд. Зачем ему нужен был яд, он и сам не понимал. Леха наклонился над ящиками, разглядывая трещины в земле. Наверно, опыты с растениями проводили», — сказал он и дунул в ящик, подняв небольшой клубок пыли. «Марадона, ты еще съешь кусочек», — предложил Иван. «А что такого?» — удивился лёха. «Там, может быть, какая-нибудь отрава?» – подтвердил Вовка. Леха резко разогнулся и толкнул от себя каталку ногой. Стол, набирая скорость, покатился, громыхая колесами по направлению к стене, на которой висела расписная панорама. Прилично разогнавшись, он ударился в нижнюю часть пано, разрушив одну из ДСП-панелей, из которых оно было собрано. За сломанным перекрытием что-то блеснуло. Ребята переглянулись. Володя посмотрел на пол. Он оказался покатом в одну сторону, где заканчивался узким желобом для стока. Пацаны молча подошли к стене, заглянули за панель. Там находилась стальная круглая дверь со штурвалом посередине и кодовым замком. Ребята откатили стол, осторожно вытащили обломки, освободив люк. Сзади подошёл переставший шариться по полкам Славка. «Что там увидели?» – спросил он. Ребята вздрогнули. «Чё пугаешь?» – прошипел Лёха, глядя на дверь. «Ух ты, как на подводной лодке!» Славян протиснулся между ними. «Ну-ка дайте посмотреть. Простой советский механический замок с десятичным разрядом. Я вчера на компе как раз похожей комбинации разбирал. Таких кодов уже не существует, слишком простые. Если применить алгоритм тройственности чисел в квадрате, то я его, может, открою за полчаса». «А может, быстрее. У меня на смартфоне как раз приложение есть, недавно поставил». лёшка отодвинулся в сторону, пропуская Славку к замку. «Ты не умничай, действуй!» – произнес он. «Блин, может, не надо? Вдруг там...» – испугался Вовка. зомби у у Давай, хайкер, пробуй!» – сказал Иван. «Действительно, Ромеро, ты правда думаешь, что в этом цехе делали серьезные эксперименты, да еще спрятав все секреты за таким простым замком?» Усмехнулся Славка, доставая смартфон. Он начал на нем что-то вычислять, бормоча себе под нос. Потом стал нажимать кнопки на замке. Через минут десять что-то щелкнуло, штурвал чуть дернулся и люк немного приоткрылся. Славка потянул его на себя, открывая проход. А там полная темень. Ребята достали телефоны и включили на них фонарики, направив лучи в темноту. Впереди высветился широкий коридор. Пацаны осторожно забрались внутрь. Справа и слева от них во мраке угадывались дверные проемы. В конце коридора тускло светилась красная точка. Леха осторожно пошел туда, за ним следом Иван с Володей. Славян, оставшийся на месте, посветил в левый проем. Массивная дверь проявилась из тьмы, рядом с ней на стене поворотная табличка с надписью «Электрощитовая». Славка толкнул дверь ногой. Она со скрипом отворилась, за дверью оказалась узкая длинная комната. Он шагнул через порог, освещая вокруг себя пространство. В конце комнаты в углу громоздился массивный сейф с открытой дверцей. На полу валялись бумаги, папки и четыре стула. Создавалось впечатление, что все здесь что-то в спешке искали. Справа стоял длинный стол, на котором лежали какие-то бланки, а над ним широкая панель с электроавтоматами. Хакер направил луч туда. Похоже, что это был щит управления электрическими цепями. Сбоку щита находился большой рубильник-автомат, над ним табличка с надписью «Основной». Славка с усилием потянул тугой рычаг вверх, громкий щелчок, и во всех помещениях загорелся свет. «Блин, какого хрен так пугать?» Раздался из коридора голос Ивана. «Ты в натуре предупреждай!» – крикнул Леха. Хакер выглянул в коридор, пацаны с перепуганными лицами стояли посередине. «Что, обоссались?» – весело спросил Славка. «Ты, блин, урод! У меня чуть разрыв сердца не случился!» – сказал Леха, демонстративно скорчив рожу и схватившись за левую сторону груди. «Надо бы дверь прикрыть, чтобы не спалиться!» – предложил Вовка. Ребята вернулись к люку, Леха потянул на себя круглую дверь, оставив ее чуть приоткрытой. что это за шайбы вокруг косяка?» – спросил лёшка «Электромагниты. Блокировочный замок на них работает», – пояснил Слава. «В смысле блокировочный? Здесь их два, что ли?» – удивился Алексей. «Замок один, но ну, может быть закрыт без кода», – ответил хакер. «Нафига здесь такая дверь?» – поинтересовался Володя. Может, правда здесь с ядами работали? Ведь многие удобрения их содержат. Скорее всего, хранили. Со временем яды выдохлись и теперь не представляют опасности. Не зря же сюда комиссия приходила. Сделал вывод Славка. Ребята пошли дальше исследовать коридор уже при нормальном освещении. А Славян вернулся в комнату и начал осматривать содержимое сейфа. Среди всякой бумаги и бланков он нашел три папки в желтом переплете, обтянутые черной кожей. Папки были закрыты на миниатюрные встроенные замочки. «Хакер! что это за фигня?» – раздался крик Ивана из коридора. «Иди посмотри!» Славка вместе с папками в руках вышел из комнаты и подошел к пацанам, стоящим в конце прохода перед большой железной заслонкой, на панели которой моргали разноцветные миниатюрные лампы. «Раньше лампочки не горели», – сказал Вовка, глядя на моргающие точки. «Похоже, что и красная лампа, которую мы в темноте увидели, когда сюда забрались, тоже не горела, пока мы не открыли люк», – задумчиво произнес Славка. «Возможно, открыв люк, мы запустили какой-то процесс». Вспыхнул желтым светом экранчик с надписью «Продувка камеры». Что-то зашумело за перегородкой, потом стихло. Лампочки погасли вместе с экранчиком, кроме одной фиолетовой. Загорелось миниатюрное зеленое табло с двумя цифрами 0,4. Последняя цифра начала медленно меняться по возрастающей. «Уже 0,7 показывает», – сообщил Ваня. «Это, наверное, какой-нибудь насос», – предположил Слава. «Может, как раз совпало его очередное включение, когда мы сюда проникли». «А что он тогда закрытый здесь стоит?» – поинтересовался Володя. «Электрощитовые и работающие от них насосы по технике безопасности должны быть под замком». Вячеслав поправил указателем пальцем очки, сделав умное лицо. «Может, управление дистанционное? Знаешь, какие сейчас сложные промышленные насосы? Лучше посмотрите, что за папки я классные нашел». «Да, крутые! Ну какой хрен они тебе?» – поинтересовался Леха. «Может, там что-нибудь важное или секретное?» Заговорчески произнес Славка. «Ха-ха, про насосы!» – прикололся Алексей. «Скажи, что папки понравились!» «А что, вполне!» «Стрелок, зацени!» Славян показал папке Ивану. «Интересные раритеты!» – хмыкнул Ваня. «И хорошо сохранились только любой плакат той эпохи выше ценится дермантиновых папок!» «Это кожа!» – возмутился Славян, придирчиво рассматривая папки. «Смотрите на них сверху, что написано. Похоже, ручкой. Плохо видно. НСС. Что это за херня?» Все пожали плечами. Никто из ребят не знал, что это такое. «Пацаны, что здесь торчать? Пойдёмте лучше полазим. Вон там, например, по указателю написано, что там полигон». Володя указал на широкий щит, прикреплённый к потолку, с нарисованными стрелками и указателями, возле которых были названия помещений потом на массивную дверь, находящуюся с левой стороны коридора. Ребята решили посмотреть, что за ней. Пацаны подошли к двери, Лёшка приоткрыл её, и друзья осторожно вошли. Они попали в огромное помещение, сверху светили мощные ртутные лампы. Посередине полигона стояли пять узких вертикальных клеток. В четырёх из них на прутьях висели скелеты в истлевшей одежде. Около второй, которая была пустая... Друг на друге на полу лежали два скелета. Рядом матово поблескивал пистолет. Кругом валялись автоматные пистолетные гильзы. Парни, увидев все это, выскочили обратно в коридор. «Что это?» – спросил Славка сдавленным голосом. «Что здесь было?» «Явно не производство удобрений», – тихо ответил Леха. Володя дрожащим от волнения голосом сказал... «Не нравится мне все это. Давайте отсюда свалим, пока не поздно». «Точно! И чем быстрее, тем лучше!» Чуть ли не шепотом подержал Славка. «Подождите, я только пистолет оттуда заберу и сваливаем», – сказал Иван. Он прошмыгнул обратно за дверь. Ребята, поколебавшись, осторожно зашли следом. Ваня стоял около двух лежащих скелетов. Он отодвинул ногой пистолет подальше от них и поднял посмотрел вниз и увидел между костей и слевшей ткани еще три обоймы. Пересилив боязнь, аккуратно вытащил их оттуда, сунув себе в карман. Покрутил оружие. Вынул обойму. В ней был один патрон. Передернул затвор. Патрон с металлическим звуком выскочил наружу, глухо стукнувшись о пол. Иван нажал на спусковой крючок, сухо щелкнул затвор. Ваня поднял патрон, снарядил им обойму и вставил ее обратно. «Макаров!» «Настоящий!» – с восхищением произнес он, разглядывая пистолет. «Смазать бы тебя!» «Че, прям боевой?» – тихо спросил лёха как будто его кроме ребят еще кто-то мог услышать. «Да ну, наверное, не рабочий?» «Рабочий, будь уверен», – ответил Ванька. «Да не, лет сто здесь, наверное, пролежал», – усмехнулся лёха «Это просто кусок железа». «Ты что, не видел, как я его проверял?» Удивленно спросил Иван. «Выкинь его! Кому нужен ржавый кусок металлолома?» Не унимался Алексей. Иван зло посмотрел на лёшку, снова передернул затвор, поднял пистолет над головой и нажал на спуск. Грянул выстрел. Звякнула, отскочив от бетонного пола, пустая гильза. Пулю стукнулась о переборку потолка, издав зудящий звук рикошета и упала далеко от них, глухо стукнувшись о бетонную стену. Лёшка присел от неожиданности. «Ты чё, дебил?» Громко сказал он, выпучив глаза. «Натуре, стрелок, а если бы пуля в нас рикошетом отскочила?» Произнес Славка, наклонив голову вперёд и потирая ладонями уши. «Вдруг нас услышали?» Пробормотал Володя, тоже присевший от неожиданности. Иван посмотрел на пацанов. «Навряд ли нас услышали. В цехе кроме нас никого нет». Может, этих клетках здесь расстреливали? зло усмехнулся Иван. Похоже, что оружие, находящееся у него в руках, действовало на него как наркотик. Харе пугати, так страшно, прошептал впечатлительный Володя. Взял пистолет. Всё, валим отсюда, сказал Лёха и уже собрался уходить, как его остановил Ванька. Смотрите там, что за вами. Автомат лежит, что ли? спросил он, указывая за их спины. Пацаны оглянулись. У стены действительно валялся калаш. Подошел Лешка, поднял его с пола. «Ничего себе!» Сказал он, вертя Ака в руках. «Стрелок, ты же в стрелковую секцию ходишь?» «Да», кивнул Ванька. автомат разбирал?» «И чё?» «Осмотришь его?» Кивнул на Ака лёшка. «Как два пальца об асфальт!» «А это что?» Алексей пнул валявшийся рядом с ним стальной контейнер со шлангами и железной трубкой на их концах. Трубка имела приклад, как у ружья, и спусковой крючок. Внутри что-то булькнуло. «Не знаю. На огнемет похоже, как в кино про войну», – ответил Иван, подойдя к Лехе. Он взял у него автомат и отдал пистолет. Повертел калаш, произвел те же манипуляции, что пм «Вроде как рабочий». Ответил он, повесив АК на плечо и забрав у Лёшки Макаров. Володя тем временем подошел к тумбе, которая стояла около входа. На ней лежал какой-то бланк. «Смотрите, тут написано, патроны к пистолету получил и роспись. Патроны к автомату получил, та же роспись». Подошел Иван, взяв листок. «Тут количество стоит, 90 на АК и 50 на ПМ. Ну-ка, давай-ка глянем в тумбочке». «И точно». В ней лежали пять картонных коробочек: две пустые, одна полупустая с пистолетными патронами и две полные для автомата. Иван вытащил их, положив на стол. Осталось две полных пачки на автомат. Сказал он, открывая коробки и пересчитывая в них патроны. 60 патронов на автомат. Еще в рожке штук 10-15, наверное, будет. Не в коробке на пистолет 10. «В трех обоймах по восемь штук и в неполный один. Итого тридцать шесть патронов на Макаров. Неплохо!» «Как ты это все через проходную собираешься пронести?» – спросил лёха «Да никак. Все здесь расстреляем. Че, пострелять не хотите?» «Не очень», – ответил за всех Славка. «А зря. Иван направился к выходу. Пойдем поищем, где пострелять». «Осмотрим другие помещения, вдруг там тоже что-нибудь интересное найдем». «Может, уже уйдем отсюда?» – сказал Володя. «Натуре, нафиг эти стрелялки, пошли уже, домой пора!» – сказал Славка. «Стрелок, я понимаю тебя как фаната огнестрельного оружия, и тебе не терпится пострелять, но, пацаны правы, надо отсюда уходить. Прячь оружие где-нибудь на территории, из цеха мы поможем вынести в носилках». Положим стволы туда, закидаем чем-нибудь, предложил Лёха. Иван на секунду задумался. Ладно, пошли отсюда, сказал он. Ребята вышли в коридор. Смотрите, лампочки теперь все горят, и табло показывает 18, сказал Вовка, указав рукой на панель, находящейся на заслонке. Слышите? Опять загудело. Блин, что это? Стена заслонка медленно начала подниматься. Из-под нее высветилась полоска яркого света, пробивающаяся через голубоватый дым, который струился из-под кромки. «Блядь, теперь надо отсюда бежать!» – запаниковал лёха Они кинулись к выходу и уже почти добежали до люка, но тут раздался мощный щелчок и дверь намертво закрылась. «Че за херня?» – запаниковал Лешка. «Наверное, сработала блокировка». В спокойном голосе Вячеслава послышались истерические нотки. от чего испуганным голосом спросил Иван. Славка вытер ладонью взмокший лоб. «Не знаю. Возможно, из-за поднимающейся заслонки». Вовка толкнул плечом люк дверь. «Намертво», – сказал он. «Как нам теперь ее открыть?» «Наверное, никак». Славка потрогал рукой металлический обод косяка. «Может, сама откроется, когда все здесь стихнет. Ребята стояли возле круглой металлической двери, глядя на поднимающуюся в конце коридора заслонку, и у всех нарастало без того тревожное состояние. Заслонка поднялась полностью. Внутри помещения, которое она закрывала, все было окутано синим туманом. Включилась вытяжка, очищая воздух. Пацаны переглянулись, осторожно пошли обратно, надеясь там найти выход. Ванька перезарядил обойму на полную и дал пистолет Лехе, Сам взял на изготовку АК. Когда туман развеялся, пацаны увидели самую настоящую хирургическую операционную. С пятью столами и специальными светильниками над ними. На столах на спинах лежали люди в одинаковой черной одежде, похожей на робу. «Вот это жесть!» – прошептал Лешка. «Чего?» – переспросил стоящий рядом Иван. «Чего делать дальше?» – ответил вопросом Алексей. «Мы же не все еще осмотрели. Может, где запасной выход есть?» – тихо сказал Володя. «Раньше сваливать надо было. Теперь точно попали!» – прошептал лёха держа на вытянутых руках пистолет. Он ни разу в своей жизни не стрелял из боевого оружия, но зато видел, как это делают в боевиках и пытался подражать. «Не ной ты! И так в полной жопе! Еще ты на нервы капаешь!» Так же шепотом ответил Иван, держа автомат на вскидку. «Тише!» – выдавил из себя Володя. «Смотрите, на того у входа!» Он, кажется, шевельнулся. На трясущихся ногах они осторожно подошли ближе и встали на безопасном расстоянии. «Че гонишь, что он шевельнулся? Это вообще кто такие?» также же шепотом спросил лёшка держа на мушке лежачего. «На зэков похожи!» И какие-то нашивки у них у всех на нагрудных карманах. Человек лежал с закрытыми глазами. Из носа к правому уху дорожкой застыла высохшая кровь. Что-то в глубине операционной зашуршало. У пацанов пробежал мороз по коже. Что здесь может двигаться? Может, крысы? Они медленно повернули головы на звук. Дальше все происходило, как в кошмарном сне». Один из лежачих медленно сел на столе и повернул в их сторону голову закрытыми глазами. Глаза медленно открылись, от их вида у ребят все внутри замерло. Глаза были полностью белыми, только отчетливые точки зрачков, пристально смотрящие на них, отчего взгляд выглядел жутко и безумно. Лицо человека начало темнеть, черты заострились. Он втянул носом в воздух и силой выдохнул, как будто чихнул. Володя посмотрел на первого. Он лежа смотрел на ребят, повернув голову такими же белыми глазами с точками зрачков. «Смотрите сюда!» – в истерике крикнул Вовка. Все повернули головы обратно. Человек произвел чихающий звук, переворачиваясь на бок, потянул к ним руки и грохнулся со стола на пол. Опять что-то зашуршало. Ребята посмотрели туда, откуда шел звук. Это начал подниматься и садиться третий. Иван скинул автомат. «Эй, дядя!» – окликнул он третьего сидящего с опущенной головой, прицелившись ему в грудь. «Ты кто?» Дядя в ответ тоже чихнул, поднял голову, кое-как слез со стола, попытался удержаться на ногах, но тут же рухнул на пол. Второй тоже начал спускаться. Первый упавший попытался схватить ближе всех стоящего к нему Вовку за ногу. Он потянулся к нему, оскалив зубы, издавая при этом звуки, похожие на слабое утробное рычание. Начали подниматься со своих мест четвертый и пятый. Они тоже произвели чихи, после чего стали пытаться слезть со столов. «Бежим!» – крикнул Володя, отдернув ногу от ползущего к нему человеку. Он сорвался с места и устремился в коридор. Ребята рванули за ним. Добежали до входного люка, но вход все еще был заблокирован. Кинулись в соседнюю комнату, у которой отсутствовала дверь, и над проемом было написано «Аварийный выход». Там, в небольшом помещении, освещенном маломощной лампой, закрытый при этом матовым плафоном, стоял компрессор с телескопической тягой, которая прижимала массивную обрезиненную крышку к бетонному полу. Рядом валялись четыре пыльные древние кинокамеры и большие сумки, из которых выглядывали закрытые катушки с кинопленкой. Между ними лежало несколько блокнотов.